«Сердечно благодарю вас, Симон, за то, что вы пришли». Они вошли в дом. Дворец княгини за иорданской принцессы, некогда роскошно обставленный, имел теперь заброшенный вид, превратился в казарму. Брицая оружием, шел Симон Баргиора рядом с Иоанном через пустые комнаты, изучал своего спутника узкими темными глазами. Этот человек причинил ему столько зла, Он захватил в плен его жену, чтобы выжить из него уступки. Они грызлись друг с другом, как дикие звери. Он ненавидит его, и все-таки он чувствует почтение перед хитростью другого. Может быть, Ягва и не простит этому Иоанну, что перед его алтарем из неотесанных камней, которых железо не должно касаться, Иоанн приказал из-под паломнической одежды извлечь мечи. Однако это было дерзко, хитро, смело. Хмурый, но исполненный уважения, шагал он рядом с Иоанном. Агнца жарили прямо на огне, как предписывал закон, целиком. Голени и внутренности положили снаружи. Они прочитали предписанные молитвы, рассказы об исходе из Египта. Они с аппетитом ели Агнца, они ели его, как предписывал закон, с пресным хлебом и горькими травами. Память о горькой участи евреев в Египте. Говоря по правде, все эти казни, которые Ягвы наслал на Египет, немножко смешны, если сравнить их с казнями, постигшими их самих, а римское войско, конечно, страшнее египетского. Но это не имело значения. Они сидели теперь вместе в одной комнате, кое-как примирившиеся. И вино было хорошее, эшкольское вино, оно согрело их озлобленные сердца. Правда, лицо Симона Баргиоры оставалось серьезным, но остальные развеселились. После трапезы они пододвинулись друг к другу, выпили вместе последние из предписанных четырех кубков вина, затем оба вождя отослали женщин и приближенных, и остались одни. «Не отдадите ли вы мне и моим людям часть вашего оружия?» начал через некоторое время Симон Баргиора серьезный разговор, недоверчиво, скорее требуя, чем прося. Иоанн посмотрел на него. Оба были измучены, истрепаны, озлоблены бесконечными усилиями, страданиями и огорчениями. «Как можно быть таким молодым и таким сердитым?» – думал Иоанн. «Ведь нет и трех лет, как от этого человека исходило сияние, словно от самого храма. «Вы можете получить все мое оружие», — сказал он искренне, почти с нежностью. «Я хочу бороться не с Симоном Баргиорой, я хочу бороться с римлянами». «Спасибо», — отозвался Симон, и в его узких карих глазах появился отблеск былой неистовой надежды. «Мы провели хороший пасхальный вечер, во время которого Ягва обратил ко мне вашу душу. Мы будем отстаивать Иерусалим». «Римляне будут разбиты». Стройный и прямой сидел он перед коренастым Иоанном, и теперь было видно, что он еще очень молод. Узловатая крестьянская рука Иоанна Гисхальского играла большим кубком для вина. Он был пуст, а выпивать больше четырех кубков не разрешалось. «Мы не отстоим, Иерусалим, Симон, брат мой», — сказал Иоанн. Не римляне будут разбиты, а мы. Но хорошо, что есть люди с такой верой, как ваша. И он взглянул на него дружелюбно, сердечно. А я знаю, страстно заявил Симон, что Яговы дарует нам победу. И вы тоже в это верите, Иоанн. Для чего же иначе затеяли бы вы войну? И он задумчиво посмотрел на боевую повязку с начальными буквами девиза Маккавеев. Не хочу спорить с вами, брат мой Симон сказал он мягко, и говорить о том, почему моя вера в Иерусалиме не так крепка, как была в Галилее. Симон сделал над собой усилие. «Не вспоминайте о крови и пламени, разделивших нас», ответил он. «Виноваты были не вы и не я, виноваты ученые и аристократы». «Ну», — фамильярно подтолкнул его Иоанн, «им-то вы задали перцу, как сирийские канатные плесуны прыгали они». Эти господа ученые в длинной одежде, а старик-первосвященник Анан, державшийся в Великом Совете с таким видом, словно он сам разгневанный Ягвы, лежал потом мертвый, голый и грязный, и не был уже усладый для глаз. Вторично он из зала Совета вас уже не выбросит.